грубила ей на каждом шагу и показывала явную претензию господствовать над своей госпожой, хотя в то же время душевно и искренне любила ее и Наташу. Эту Матрену я знал еще в их миневке. — Ведь неприятно, когда промокнешь, а тут тебе и чаю не хотят приготовить, ворчал вполголоса старик. Анна Андреевна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 «А ты чего ожидала? Да чем же мы жить-то здесь будем? Подумай! Деньги прожиты, последнюю копейку добиваем. Уж не прикажешь ли князю Петру Александровичу пойти? Да прощения просить!» Услышав про князя, старушка так и задрожала от страха. Чайная ложечка в ее руке звонко задребезжала о блюдечко. «Нет!» «В самом деле!» — подхватил Ихменев, разгорячая сам себя злобную, упорную радостью. «Как ты думаешь, Ваня? Ведь право пойти! Ну что в Сибирь ехать? А лучше я вот завтра разоденусь, причешусь да приглажусь!» Анна Андреевна манишку новую приготовит. К такому лицу уж нельзя иначе. Перчатки для полного бунтону купить, да и пойти к его сиятельству. Батюшка, ваше сиятельство! Кормилец, отец родной, прости помилуй, дай кусок хлеба, жена, дети маленькие. Так ли, Анна Андреевна? «Этого ли хочешь?» «Батюшка, я ничего не хочу!» «Так сдуру сказала! Прости-ка ли в чём досадила, да только не кричи!» Проговорила она, всё больше и больше дрожа от страха. Я уверен, что в душе его всё ныло и перевёртывалось в эту минуту, глядя на слёзы и страх своей бедной подруги. Я уверен, что ему было гораздо больнее, чем ей, но он не мог удержаться».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 Хотя бы не было ни обид, ни несчастий. Есть много мужчин, похожих в этом случае на женщин, и даже мужчин не слабых в которых вовсе нет так много женственного. Старик чувствовал потребность ссоры, хотя сам страдал от этой потребности. Помню, у меня тут же мелькнула мысль, уж и в самом деле не сделал ли он перед этим какой-нибудь выходки вроде предположений Анны Андреевны. Чего доброго, не надоумил ли его Господь, и не ходил ли он в самом деле к Наташе? Да одумался дорогой, или что-нибудь не удалось, сорвалось в его намеренье, как и должно было случиться. И вот он воротился домой, рассерженный и уничтоженный, стыдясь своих недавних желаний и чувств, ища на ком сорвать сердце за свою же слабость.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 Он как будто устыдился своего гнева и на минуту сдержал себя. Мы все молчали. Я старался не глядеть на него. Но добрая минута тянулась недолго. Во что бы ни стало, надо было высказаться. Хотя бы взрывом. Хотя бы проклятием. «Видишь, Ваня», — сказал он вдруг, — «мне жаль».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 Меня именно бесит, что меня, как дурака, как самого низкого подлеца, все считают способным иметь такие низкие, такие слабые чувства. думаю что я с ума схожу от горя. Вздор я отбросил. Я забыл старые чувства. Для меня нет воспоминаний тюрьмы. «Да! Да, да и да!» Он вскочил со стула и ударил кулаком по столу так, что чашки зазвенели. «Николай Сергеевич, неужели вам не жаль Анну Андреевну? Посмотрите, что вы над ней делаете!» Сказал я, не в силах удержаться и почти с негодованием, смотря на него. Но я только к огню подлил масло. «Не жаль!» Закричал он, задрожав и побледнев, «Не жаль, потому что и меня не жалеют! Не жаль, потому что в моем же доме составляются заговоры против поруганной моей головы за развратную дочь, достойную проклятии всех наказаний!» «Батюшка!» «Николай Сергеевич, не проклинай! Все, что хочешь, только, дочь, не проклинай!» прокричала Анна Андреевна. «Прокляну!» кричал старик вдвое громче, чем прежде. «Потому что от меня же, обиженного, поруганного, требую, чтобы я шел к этой проклятой и у ней же просил прощения!» Да! Да, это так! Эти мучат меня каждодневно. Денный нож на у меня же в доме, слезами, вздохами, глупыми намеками хотят меня разжалобить. Смотри!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 позорен из-за неё Вот, вот, смотри, смотри!» И он начал выбрасывать из бокового кармана своего сюртука разные бумаги, одну за другую на стол, нетерпеливо отыскивая между ними ту, которую хотел мне показать, но нужная бумага как нарочно не отыскивалась. В нетерпение он рванул из кармана все, что захватил в нем рукой, И вдруг что-то звонко и тяжело упало на стол. Анна Андреевна вскрикнула. Это был потерянный медальон. Я едва верил глазам своим. Кровь бросилась в голову старика и залила его щеки. Он вздрогнул. Анна Андреевна стояла, сложив руки, и с мольбою смотрела на него. Лицо её просияло светлой радостную надеждою. Эта краска в лице, это смущение старика перед нами. Да, она не ошиблась. Она понимала теперь, как пропал ее медальон. Она поняла, что он нашел его. Обрадовался своей находке И, может быть, дрожа от восторга Ревниво спрятал его у себя от всех глаз Что где-нибудь, один, тихонько от всех Он с беспредельную любовью Смотрел на личика своего возлюбленного дитяти. Смотрел и не мог насмотреться Что, может быть, он так же, как и бедная мать Запирался один от всех Разговаривать с своей бесценной Наташей выдумывать ее ответы отвечать на них самому а ночью в мучительной тоске с подавленными в груди рыданиями ласкал и целовал милый образ и вместо проклятий призывал прощение и благословение на ту которую не хотел видеть и проклинал перед всеми голубчик мой «Так ты ее еще любишь!» — скричала Анна Андреевна, не удерживаясь более перед суровым отцом, за минуту проклинавшим ее Наташу. Но лишь только он услышал ее крик, безумная ярость сверкнула в глазах его. Он схватил медальон, силою бросил его на пол и с бешенством начал топтать ногою. «Навеки! Навеки! Будь проклята мною!» — хрипел он, задыхаясь. «Навеки! Навеки!» «Господи!» — закричала старушка. «Её! Её! Мою Наташу! Её личика Топчет ногами! Ногами!» «Тиран! Бесчувственный! жестокосердый гордец!» Услышав вопль жены, безумный старик остановился в ужасе от того, что сделалось... Вдруг он схватил с полу медальон и бросился вон из комнаты, но, сделав два шага, упал на колено, уперся руками настоявший перед ним диван и в изнеможении склонил свою голову. Он рыдал, как дитя, как женщина. Рыдания теснили грудь его, как будто хотели ее разорвать. Грозный старик в одну минуту стал слабее ребенка. О, теперь уж он не мог проклинать. Он уже не стыдился никого из нас и в судорожном порыве любви опять покрывал. При нас бесчисленными поцелуями портрет, который за минуту назад топтал ногами. Казалась вся нежность, вся любовь его к дочери, так долго в нем сдержанная, Стремилась теперь вырваться наружу с неудержимой силой, и силою порыва разбивала все существо его. «Прости!» «Прости ее!» — восклицала рыдая Анна Андреевна, склонившись над ним и обнимая его. «Вороти ее в родительский дом!» Голубчик, и сам Бог на страшном суде своем зачтет тебе твое смирение и милосердие? Нет. Нет. Ни за что. Никогда! — восклицал он хриплым, задушаемым голосом. Никогда. Никогда.